Как юных дней недолго срок. Закрой глаза и уплыви на старом плотике любви в тень той черёмухи шальной, где ты была нежна со мной. Где ночь упала чёрной масти, где я тебе шептала счастье? Как ты мне верила тогда? Куда же делось всё? Куда? Как юных дней не долог срок, летящий почерк, пора строк в твоих запутанных словах любовь забытая жива. Страницы лет переверни И верни былые дни, И мы останемся одни. И свет погасим. Вокруг черемуховый цвет, И нам с тобой по двадцать лет. Я как тогда опять тебе Шепчу о счастье. Не думай, что там впереди, К гадалкам тоже не ходи, Пускай трамвайчик нас речной Прокатит по Москве ночной. Опять мне что-нибудь наври И виновата посмотри, Как в те счастливые года. Куда же делось все? Куда? Куда?